Глава 18. Это было как смотреть в окно. Нет, не совсем. Рэд ощутила себя мухой в янтарре. Она всё видела, но не могла пошевелить и пальцем. Не чувствовала ни рук, ни ног. Её сознание растянулось и истончилось. рассеянное, преломлённое светом зеркало ни встояло в святилище за статуей Гаи. Очертания её были нечёткими, но Рэд всё равно заметила, что сестра похудела, щёки её запали. Левая рука перевязана. Рэд закричала, забыв, что это бесполезно, что магия зеркала работает только в одну сторону и настроена только на передачу изображения. Тем не менее, её крик Её желание, казалось, воспламенило что-то, усилило магический импульс, создаваемый зеркалом. Постепенно изображение не впрояснилось, приобрело материальность. Мы занимаемся этим уже месяц, а она так и не вернулась. Её сестра смотрела куда-то в сторону, брови нахмурены, тёмные глаза прищурены, губа закушена. Рэд тоже так делала, когда сильно волновалась. Почему она до сих пор не сбежала? Рэт не могла разобрать лиц собеседников ни в толк тёмные размытые силуэты. Зеркало было создано, чтобы показывать первую дочь и больше никого. Это займёт время. Голос был приглушённым, едва слышным. Великие дела быстро не делаются, терпение, Нивира. Неужели нельзя как-то побыстрее? Руки Нив скрещены на её аккуратной груди. Вот она подняла голову, и свет заиграл на серебряной диадеме в её волосах, более богато украшенной, чем та, которую обычно носила первая дочь. Диадема показалась редко знакомой, но всё же здесь было что-то странное. Возможно. Скажи мне, что нам для этого нужно, Кири? Ниф не впервой было отдавать приказы, но теперь её голос налился какой-то новой силой. Теперь это был голос человека, который точно знал, что его приказы будут исполнены без промедления. Скажи мне, что нам нужно, и я это обеспечу. Пауза затянулась до неприличия надолго. У Ниф дрогнул подбородок. Она подняла руку и поправила диадему. Полагаю, теперь тебе уже ничто не связывает руки, не так ли?» При глушенном голосе собеседницы звучала лесть, но и не только. И от этого «не только» у Рэд побежали по спине мурашки. «Теперь, когда Айла мертва, теперь, когда ты королева...» «Королева!» «Даже в своем странном полутрансе...» Ред вдруг ощутила, как весь воздух разом вышел у неё из лёгких, а в горле замер хриплый крик. В зеркале Ниф едва заметно вздрогнула. Ред ощутила руки Эммона на своих плечах. Она знала, что волк-то услышал её и почувствовал. Происходит что-то не то. Его прикосновение вырвало Ред из видения. Изображение Ниф... поплыла в дыму и ярком серебристом свете. Но девушка успела услышать, как собеседница сестры произнесла. «Ты всегда можешь предложить еще чуть больше крови». Рэд ударилась коленями об пол. Ощутила запах Эммона, бумага и кофе. «Рэд!» В спокойном голосе волка угадывались нотки паники. «Рэд, что произошло?» «Моя мать мертва», — пробормотала она, уставившись на него широко раскрытыми глазами. «Моя мать мертва». Над чашкой чая, стоящей на столе, клубился пар. Напиток быстро остывал, но Ред не могла собраться с силами, чтобы взять чашку. Она сидела на кровати, обхватив руками колени, и она не могла собрать. и наблюдала, как завитки пара беззвучно поднимаются в воздух. Рядом с чашкой лежал поэтический сборник. Рэд даже не помнила, что забрала его из башни, пока Эмон осторожно не вынул книгу из её рук и отложил в сторону. Голоса у подножия лестницы почти терялись в потрескивании дров в камине. Мы уверены, что это всё происходило на самом деле. Спросила Лира: "Это очень старое зеркало?" Она увидела свою сестру, ответил ей Эмон. "Зеркало для этого и было сделано. Но питается оно силой декалесия", осторожно заметил Файв. "А дела тут последнее время не очень. Может, не стоит прямо вот так сразу принимать на веру всё, что оно показывает?" "Я просто знаю, что она видела правду", Файв Рэд почти почувствовала, что при этих словах Эмен устало потёр свои тёмные глаза. Затем она услышала его резкий хриплый смех. "Твоя мать мертва, и её сестра там одна. Она здесь, в этом проклятом тенями лесу. Хотя у неё нет никаких причин здесь находиться. Кроме той, чтобы помогать тебе", напомнил Файв. Волк промолчал. «Эммон, ты же не думаешь, что...» — упавшим голосом начала Лира. «Если она попросит», — сказал Эммон. «Нет, я не скажу». Тяжелая тишина повисла над невидимыми собеседниками. «Я должен был заставить ее уйти», — тихо произнес Эммон. «В тот день, когда она тут появилась, диколесье не имеет над ней власти». по крайней мере, не настолько, чтобы удержать ее здесь, в отличие от других. В восклицании удивления не последовало. Файф и Лера знали, что в Ред есть что-то особенное. Знали это с самого первого дня. «То есть ее присутствие здесь мало что дает», — пробормотал Файф. Эммон низко-резко выдохнул. «Нет». Рэд зажмурилась. На лестнице раздались шаги. В комнате появился Эммон. Его спутанные волосы не спадали на плечи. «Так и не спишь?» — нахмурился волк. «Не могу уснуть». Рэд потянулась и взяла со стола теперь уже чуть тёпленькую чашку. Чай приятно пах специями и гвоздикой. Девушка отхлебнула, и тепло потекло по её груди. Эммон принёс стакан, до половины наполненный чем-то тёмно-красным, и поставил на стол туда, где только что стояла чашка. «На случай, если тебе понадобится что-то покрепче чая...» Он чуть улыбнулся. «Лира велела предупредить тебя, что это не медусийское. Вальдерек делает собственное вино на краю, и я почти уверен, что он продаёт его мне уже разбавленным». Она попыталась ответить на его улыбку, но губы её почти не слушались. Эмон осторожно опустился на старый усталый стул, сцепив руки между коленей. В воздухе висела густая тишина, нарушаемая только треском пламени. Но это была уютная тишина. Ретни, поднимая взгляд от чашки, допила чай. Теперь мы знаем, что зеркало работает. Я считаю, это хорошо. Мой соболезнование Рэд. Сказал Эмон, глядя в пол так, словно ему казалось, что девушке будет неприятно, если он уставится на неё. Она выглядела Твоя сестра была Она выглядела уставшей, уставшей и печальной. Рэд попыталась пожать плечами, но жест получился наигранным. Я не знаю, готова ли ни встать королевой, занять место нашей матери. Не думаю, что к этому вообще можно быть готовым. Занять место родителей. Эмон разглядывал свои узловатые руки. Места, созданные для себя, редко подходят кому-то другому. Волк пытался казаться безразличным, но побелевшие костяшки его пальцев говорили о том, Что это не так, выдавая истинный смысл его слов, понятный им обоим. Его родители были великими людьми, и они оставили после себя глубокие длинные тени. Оба, и волк, и вторая дочь, получили в наследство то, чего ни один из них никогда не выбрал бы добровольно. Я больше переживаю за них, чем из-за смерти матери. Со стыдом призналась Ред. «И из-за этого ты чувствуешь себя ужасно». «Не ужасно. Странно. Странно, что я печалюсь о ней». Отношения Ред с Айлой были слишком сложными и многослойными, чтобы объяснить их в двух словах. Но то, что матери больше не было, зияющая пустота, оставшаяся вместо нее, заставили Ред хотя бы попытаться. единственное отпущение грехов, которое она могла ей дать. Мы моя мать и я мы никогда не были особенно близки. Костяшки его попрежнему зажатых между колен рук побелели ещё сильнее. Эмон высвободил одну из них и сделал расплывчатый жест в воздухе. Это из -за... не только — покачала головой Ред. С ним мать тоже не была близка, хотя я думаю, что ей этого хотелось. Она разглядывала распустившиеся места на одеяле. Смотреть друг на друга они словно по взаимному уговору избегали. Ей нужна была наследница престола, а она получила сразу двух, одну из которых не могла спасти. Ей было легче притворяться, что меня не существует. Особенно после Рэд замолчала, хотя и не собиралась заканчивать фразу. Эмон и без того знал, что она имеет в виду. Осколок магии Диколесья в её груди заворочился. Во рту появился лёгкий привкус земли. Плечи Эмона опустились под гнётом вины. Рэд хотелось коснуться их. расправить, провести рукой по его волосам, придать его мыслям совсем другое направление. Вместо этого она лишь крепче сжала чашку. Она хорошо знала, что это такое чувствовать себя виноватым. Только прикосновением тёплых рук или даже губ от этого не избавиться. А вина всё крутилась вокруг неё. Я знаю, ты видел не всё, что тогда произошло. Рэд поёрзала на кровати. Но меня-то ты видел? Только твои руки. Я тебя почуял. Он отбросил упавшие на глаза тёмные волосы, покрытой шрамами рукой. Почувствовал, что диколесье набросилось на кого-то. Сначала я даже не знал на кого. Но как только оно впилось в тебя, я почувствовал твою боль, твою панику. Она заглушила всё остальное. Она сжала бескровные губы. Я пытался его остановить, продолжал Эмон, опершись на колени локтями. Теперь уже ясно, что полностью мне это не удалось. Я не смог удержать его. Оно всё же прогрызлось в тебя. Но даже несмотря на то, что диколесье оставило в тебе осколок своей силы, я думал, что, может быть, смогу удержать его, не дать призвать тебя. И если бы мне удалось поддерживать лес таким сильным, каким он должен быть, твой знак мог бы никогда и не появиться. Может быть, этот бесконечный круг можно разорвать. Он взглотнул. Этого мне тоже не удалось сделать. Эмон пытался спасти её в течение многих лет, удерживая вдали от леса, поливая его своей кровью в одиночку, до тех пор, пока ему уже стало нечего дать лесу, до тех пор, пока дикалессия не решила, что получит то, на что имеет право, независимо от того, сколько себя отдаст ему волк. С глубоким вдохом Рэт выпрямилась. Вытянула ноги, скрестив их на изношенном покрывале. Она никогда и никому не рассказывала всего, что произошло той ночью, когда они с Нив метнулись в декалеси. Все, кто напал на них, погибли, а Нив от ужаса всё позабыла. Воспоминание было раной, глубоко спрятанной, но не исцелённой. До сих пор второй дочери и в голову не приходило, что не только она одна помнит о случившемся. Кое-что об этом знал и Эммон. Еще одна боль, которую он разделил с ней так же, как и его знак был зеркальным отражением ее знака. Бремя, которое стало бы легче нести, если делать это вдвоем. «Это произошло на наш шестнадцатый день рождения?» — сообщила матрасу Ред. Хотя она была абсолютно уверена, и уверенность эта причиняла боль, что Эммон смотрит на нее. Рэд боялась, что если тоже посмотрит на него, то окончательно лишится мужества, потеряет нить истории и не сможет её рассказать. Устроили бал. Тонко почувствовав её состояние, Эмон слушал молча. Он сидел неподвижно, ожидая продолжения. Блики пламени играли на его острых скулах. Это было неприятно. В тот день я наконец осознала, насколько мы с Ниф разные. Насколько разной будет наша судьба. Рэдзе молчала и продолжила после паузы. Мать со мной почти не разговаривала. Эмон стиснул руки в кулаки. После бала Ниф обнаружила меня в слезах. Спросила меня, что она может сделать. Я сказала: ничего. Если только ты не знаешь способа уничтожить дикалесье, избавиться от него. Ну вот мы и попытались это сделать. Рэд фыркнула. Все во дворце перепились, поэтому украстилши идея оказалась плёвым делом. Мы гнали их галопом всю дорогу до границы. Лошади все были в мыле, их хриплое дыхание разрывало холодный ночной воздух. Рэд вспомнила, Она тогда пожалела, что границы так близко. Ей хотелось бы вечно скакать вот так под звёздным небом вместе с сестрой. Ни взхватила спички, но поджечь лес нам не удалось. Тихо продолжала Рэд. Конечно, нам с детства твердили, что дикое лесье нельзя жечь. Но ни одна из нас не верила в это, пока сама не увидела. Я думаю, Ниф это напугало. Это доказывало, что Диколесье не просто лес, а нечто большее. Ниф уже хотела повернуться и уйти. И если бы так и случилось, ничего бы и не произошло. На этом всё и закончилось бы. Но я нашла камень. О да, Рэд вспомнила. Она подняла камень и яростно швырнула его в деревья. Ей хотелось, чтобы он врезался в них с грохотом. Но камень лишь глухо стукнулся о лесную подстилку. И тогда она завопила, и едва начав, уже не могла остановиться. Она хватала камень за камнем и слепо швыряла их в лес. И с каждым шагом подходила всё ближе и ближе к неуязвимым стволам. Она вспомнила зуд, вибрацию, которая пронизывала её кожу, пробирала до самых костей. Лес подпустил её к себе так близко, как не позволял больше никому. Нив тоже принялась подбирать камни и швырять их в лес, подойдя к нему настолько близко, насколько смогла. И она тоже вопила как бешеная. Они обе вопили. Две девочки, потерянные на краю известного им мира. Они кричали и бросали камни, потому что это было всё, что они могли сделать. а они должны были сделать хоть что-нибудь. Я порезала руку очередным камнем, — продолжала Ред, и вереница образов прошлого нахлынула на нее. Она закрыла глаза. А когда бросала его, споткнулась и упала, выставив руку вперед, порезанную руку, и она уткнулась в землю как раз за границей леса. И диколиси пришло за тобой. Хрипло произнёс Эмон, как будто он молчал час, а не пару минут. И ты остановил его. Мягко добавила Рэд, не открывая глаз. Она знала, что тогда растеряет остатки мужества. Но она чувствовала, что Эмон смотрит на неё тяжёлым взглядом, настолько же ощутимым, как его рука у неё на плече. Она остановилась на мгновение, а затем продолжила рассказ. Наши вопли не могли не привлечь внимания, как и две девушки на хороших лошадях, безумным галопом промчавшиеся по дороге. Я не знаю, как долго они лежали в засаде, как долго наблюдали за нами. Нив вцепилась в мою ногу и вытащила из леса. И тогда они схватили ее, приставили нож к горлу, и я... Эред зажмурилась ещё крепче. Я выпустила свою магию. Она помнила мгновение хрупкой тишины над поляной, мгновение, когда осколок магии в её груди недоверчиво замер, словно туго натянутое и затем срезное лоза, когда вены на её запястьях загорелись зелёным светом, а зелень стремительно хлынула вверх по рукам, через грудь к сердцу. когда под веками её блеснуло золотое сияние. А потом осколок магии леса взорвался. Из-под земли появился ствол дерева и пробил, мгновенно разрастаясь одного из разбойников. Один из побегов вырвался из распахнутого рта, весь покрытый кровью и обшмётками плоти. Другие ветки стремительно прорастали сквозь тело несчастного, ломая кости. Подёги в юнка заскользили по земле, схватили другого разбойника, обвили его шею. Лицо его оттекло, побогровело и в конце концов лопнуло, как мыльный пузырь. Тот разбойник, что схватил Ниф, выпустил её. Она рухнула на землю, так и не придя в себя. Разбойник отшатнулся, но позади него уже вырос корень. Мужчина запнулся об него. и рухнул на в мгновение ока, выросшую на корне кучу острых шипов. Они проткнули его насквозь, как бумагу, выскочили изо рта, из глаз. Но хуже всего дела обстояли у Нив. Она лежала на земле, из которой вспучивались корни, шипы и плети вьюнка. Просто еще одно живое человеческое тело посреди колдовского урагана. урагана смертельную пляску которого запустила Рэд. И тогда Рэд впервые овладела своей силой, загнала её внутрь. Это было словно выдернуть собственный хребет. Рэд закупорила силу в себе, упала на колени и кричала, и кричала, и кричала. Я убила их. Монотонным голосом глотая окончания слов, чтобы побыстрее вытолкнуть их наружу, продолжала Рэт. Я убила их всех. Я чуть не убила Ниф, но успела взять себя в руки. Наконец все обрывки сложились в голове Эмона в единую историю. Вот почему ты сказала, что должна остаться здесь. Ну, тогда, когда я пытался заставить тебя уйти из Дикалесии. Рэт кивнула. Она не могла больше об этом ни говорить, ни думать. Боль и чувство вины всё-таки могли стеснуть её горло. После того как я остановилась, лес отступил. Плетя в юнка, деревья и шипы, всё снова провалилось сквозь землю. Остались только тела. Тела в лужах крови. Просто груды мёртвого мяса. И ред с трудом сдерживала крик даже сейчас, просто при воспоминании об этом. Плечи её начали подёргиваться, и она не могла заставить их остановиться. Нив потеряла сознание до того, как это всё началось, и ничего не видела. Она не знает, не помнит, что это всё сделала я. Когда за нами наконец явились телохранители, по моим ощущениям, через несколько часов Я сказала, что разбойники передрались между собой. Но это я. Я убила их всех. Рэд говорила все тише и тише. И последние слова произнесла уже шепотом. Она не замечала, что плачет, пока не ощутила соль на губах. И заметила, что Эммон сел на кровать рядом с ней только тогда, когда его шершавые ладони коснулись ее лица. Он провёл пальцами по щекам Рэт, стирая слёзы. Постепенно она успокоилась. Её перестало бить дрожь. Когда Эмон убрал руки, ей пришлось сдержать себя, чтобы не схватиться за них. Ты спасла ей жизнь, низким серьёзным голосом сказал Эмон. Твоей вины ни в чём и случившегося нет. Я больше не думаю об этом с точки зрения вины. Рэд скрестила руки на груди, сутулилась. Это произошло. Теперь мне нужно как-то с этим жить. Она быстро покосилась на него. И до тех пор, пока ты не научил меня управлять моей силой, пользоваться ею, мне приходилось жить в непрерывном страхе, что я могу сделать это снова. По лицу Эммы нельзя было прочесть ничего. Так теперь ты вернёшься домой? Тихо, словно опасаясь произнести это слишком громко, спросил он. Теперь, когда умеешь управлять со своей силой. Вопрос почти рассердил Рэд. Конечно, нет, резко ответила она. Я нужна тебе здесь. На мгновение глаза его расширились. Эти доли секунды ред хватило, чтобы пожалеть, что она не подавилась этими чёртовыми словами. Но Эмон не стал с ней спорить. Ред вздохнула, убрала с лица выбившуюся прядь. Так что я не печалюсь о смерти моей матери. И я убийца. Она попыталась улыбнуться дрожащими губами, но получилось не вполне. Два чудовищных признания за одну ночь. «В тебе нет ничего чудовищного», — пробормотал Эммон. «Я тебе это уже говорил. Ты должна поверить в это». Казалось, миг, когда они сидели рядом на одной кровати, чувствуя тепло друг друга, тянулся и тянулся. Затем Эммон неуклюже поднялся, провел рукой по волосам, взял со стола бокал и... отпил и передал его ред. Файв там сообразил супа. Хочешь? Думаю, я просто хочу спать. Эмон кивнул. Тогда спокойной ночи. Он направился к лестнице. Тебе тоже нужно поспать. Волк остановился, глянул на девушку через плечо, приподняв бровь. Ред сделала глоток вина. Хватит полуночничить, Эмон, твёрдо сказала она. Ты и так весь вымотался. Обещай, что лягу спать. Здесь, укрывшись одеялом, как порядочный человек, а не отрубившись за столом в библиотеке. Густая бровь Эмона приподнялась ещё сильнее, и уголок губ тоже. Ещё что-нибудь прикажете, леди Вок? Её щёки вспыхнули. Но Рэд вздёрнула подбородок. «Пока нет, страж». Эммон с притворным почтением склонил голову, а затем нырнул в лестничный пролёт, спускаясь на первый этаж, и силуэт его исчез в темноте. Рэд допила вино. Не медусийское и совершенно точно разбавленное. Поворочилась в постели, устраиваясь. Шорохи от её движений Напоминались звуки переворачиваемых страниц или шёпот падающих листьев. Закрыв глаза, она подумала о Барике. Арике, который теперь был суженым королевы. Королевы не первой дочери, а Арике, страстном и дерзком. И голову он, принимая решение, использовал в последнюю очередь. Она ни на секунду не ревновала его сейчас, да и вообще никогда. Отношения между ними были выстроены на дружбе, удобстве и мучительном одиночестве. Эра всегда знала, что это ненадолго. Сложные чувства, которые она испытывала к нему, были звёздами на ярком полуденном небе, утонувшими в потоках света от новых событий в её жизни. Но если её чувства к Арику поблёкли, от них остались лишь тени. то чувства Рэд Кэмону были как мрак комнаты, зайти в которую ей не хватало смелости. Дверь приоткрыта, но если не вглядываться слишком пристально, можно не задумываться о том, что ждет внутри. Думая о тенях при открытых дверях и слушая потрескивание дров в камине, Рэд сама не заметила, как уснула.